В связи с вышеизложенным прошу санкционировать первое – сбор информации о Ефимове с использованием базы данных Службы внешней разведки и Главного разведывательного управления второе Оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности Дубова путем проверки российских граждан, выезжавших в США в период проведения в Нью-Йорке научного симпозиума, а также в Объединенные Арабские Эмираты во время проходившего там авиасалона. второе.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 Лейтенант Ермаков только головой покачал, но ну и бюрократию развели. «Прошу санкционировать, разрешаю». «С чего вдруг?» Между генерал-лейтенантом Нифонтовым и полковником Голубковым никаких трений не наблюдалось, они прекрасно ладили. Карьерная конкуренция между ними тоже была исключена. Со своими полковничьими погонами Голубков и помыслить не мог о кресле начальника управления, да и мелковат он был до такого поста» просто физически мелковат. По давнему наблюдению Юрия, высокие посты в России всегда занимал народ крупный, солидный. Что ты за генерал, если в тебе нет и 80 килограммов живого весу? Не генерал, а одно название, смотреть не на что. А если повыше взять? Говорят, Ленин, Ленин. А сколько он наверху просидел? Семь лет. И только. Зато Сталин все тридцать. Он, правда, тоже был, говорят, маленький, но важно не каким он был, важно каким казался. А в ту пору, когда народ судил о своем правителе не по телевизору, а по памятникам, Сталин казался ого-го, исполином. Про новейшие времена и говорить нечего. Хрущев по весу был ничего, но ростом не вышел. Зато Брежнев всем взял, потому и царствовал почти 20 лет. Легковесный Горбачев побегал-побегал и добегался. Не выдержал против Ельцина. Весовая категория оказалась не та. Юрий усмехнулся. Рейтинги, социологические опросы. А надо всего-то знать рост и вес. Произведение роста в сантиметрах, на вес в килограммах и все. Над чем там социологи и политологи головы себе ломают? Кто станет следующим президентом России? Да сам Ельцин и станет. Или Черномырдин. Ну, не Явлинский же, а Кириенко, которого Ельцин пропихнул через дом, господи, да на него дунь, и где он? Юрий констатировал, что если найденным им критерий правильный, то ему самому с его средненьким ростом и доставшейся от матери худобой не светит никаких высоких постов, но это его мало волновало. Сейчас его интересовало совсем другое. Прошу санкционировать, разрешаю. Объяснение этой бюрократии могло быть только одно. Дело на контроле большого начальства. Очень большого, самого большого. А если так, то чем больше бумаг, тем лучше. А дело, судя по всему, было нешуточным. Юрий набрал Ефимов. На экране монитора возник текст. Справка аналитического отдела УПСМ Ефимов Петр Яковлевич, 1940 года рождения, москвич, математик, специалист по радиолокации, в 1966 году опубликовал работу «Частные случаи физической теории дифракции», в которой доказывал возможность создания самолетов, невидимых для радаров. Руководство научно-производственного объединения имени Жуковского, где Ефимов был младшим научным сотрудником, включило в план его тему, но по настоянию директора ГосНИИАС Государственного научно-исследовательского института авиационных систем академика Федосеева все работы в этом направлении были прекращены. Академик Федосеев считал создание самолетов-невидимок принципиально невозможным, а поступавшие из США сведения об исследованиях в этой области квалифицировал как намеренную дезинформацию. Даже в начале 80-х годов, когда США официально объявили о программе создания самолетов-невидимок «Стелс», отношение ГосНИИАС и Научно-технического комитета ВВС к идеям Ефимова не изменилось. В 1989 году Ефимов получает разрешение выехать в США по научному обмену, с тех пор преподает в Калифорнийском университете и ведет исследования в рамках секретных программ корпораций Lockheed и Nordentrop. Идеи, изложенные Ефимовым в своей книге, были использованы при конструировании самолета «Стелс» тяжелого бомбардировщика «Б-2». Один из авторов проекта, ведущий инженер корпорации Lockheed A. Браун, отмечает, «Вклад теории Ефимова в создание компьютерных программ для стелс составляет никак не менее 30-40%, что можно считать контрольным пакетом новой технологии». Его работы указали путь математического обеспечения технологии радарного отражения. Доктор К. Митцнер из корпорации Норнтроп заявил в интервью газете «Нью-Йорк Таймс».